14.3. НТП как фактор экономического роста. В современных условиях важнейшим фактором экономического роста является научно-технический прогресс НТП, так как именно он, степень использования его достижения определяет современный тип экономического роста. НТП – это постепенное совершенствование и распространение в производстве техники и технологических процессов в рамках действующих научно-технических принципов. Экономисты особо выделяют научно-техническую революцию НТР, качественный скачок в развитии производительных сил общества, переворот в технике и технологии производства. Таким образом, НТП и НТР взаимосвязаны и взаимообусловлены, соотносятся как эволюционная и революционная форма развития материально-технической базы общества. Революционная форма НТП означает переход к использованию качественно новых научно-производственных принципов производстве и не только в материальной его сфере, но и в сфере услуг. НТР преобразует весь технологический способ производства, все его стороны и компоненты». Начало современной НТР принято относить к середине 50-х годов XX -го века. Основные направления тех преобразований, которые она несет, состоят в следующем. Автоматизация производства, замена машин принципиально новыми техническими системами, которые изменяют положение роли человека в процессе производства, он выделяется из процесса производства, становится рядом с ним и над ним, выполняя функции наладки и регулирования. Страница 206-я. Создание и применение такой техники, как ЭВМ, и компьютеризация производства превращают информатику в новый ресурс и элемент технологического процесса. Открытие и использование новых видов и источников энергии: атомной, термоядерной и так далее. Создание и использование новых видов материалов, неизвестных природе, с заранее заданными свойствами, преобразующими в спектр конструкционных предметов труда. Открытие и применение новых технологий – химических, биологических, лазерных и так далее которые входят в жизнь под общим названием высоких технологий. В конечном счете, обобщающим признаком современной НТР становится превращение науки в непосредственную производительную силу общества. НТР изменяет и самого работника – предъявляют качественно новые и более высокие требования к его образованию, к профессиональным навыкам, отношению к делу, способности быстро переключаться на новые виды деятельности, творческому подходу к выполняемой работе и так далее. Рыночная экономика вызывает к жизни и приводит в движение и такой фактор экономического роста, как предпринимательство. От того, в какой степени реализуются способности к предпринимательству, талант, организовать бизнес, вести его с наибольшей выгодой, находить новые пути и способы удовлетворения потребностей людей, снижать затраты на производство и доводить до потребителя произведенное, от этого в существенной мере зависит результативность производства и его потенциал. Основной вклад в увеличение объемов ВНП в современных условиях вносит рост производительности труда и те факторы, которые его определяют. Последние, в свою очередь, можно подразделить на три большие группы, лежащие на стороне вещественных элементов – производительных сил, на стороне личных элементов – рабочей силы и организационные экономические факторы, характеризующие способ и эффективность соединения вещественных и личных элементов в процессе производства. По подсчетам отечественных экономистов, наибольшая роль в повышении производительности труда принадлежит техническим факторам. На их долю приходилось около 60% прироста производительности труда, на долю двух других, соответственно, по 20% общего прироста продуктивности труда. Страница 207. Значение этих факторов в повышении производительности труда не остается неизменным. Под воздействием НТР тех переворотов, которые она вносит, в материально-техническую базу и структуру производства, в другие области деятельности человека могут совершаться разительные перемены в производительности труда. Например, происходящие под воздействием роста производительности труда в отраслях научно-технического комплекса то есть отрасли которые определяет и характеризует нтр удешевление элементов новой техники может сопровождаться повышением отдачи высококвалифицированного трудоработников создающих и использующих эту технику сегодня изменяется само содержание организации труда например компьютерная технология распространение персональных компьютеров включенных в интегрированные коммуникационные системы приводит к увеличению надобного труда в этом случае заметно снижается издержки на создание рабочих мест. Современный этап НТР, который входит в жизнь общества под названием технологической революции, его начало 70-80-х годов, означает широкое развитие безмашинных технологий, когда решающее значение приобретают новые принципы изготовления и обработки продукции без использования машин в привычном понимании. К числу таких технологий относятся плазменные, электронно-лучевые, радиационные, биологические и другие виды технологий. Использование высоких технологий, Повышает технический уровень и качество выпускаемой продукции, позволяет полнее удовлетворять потребности общества при более щадящем воздействии на окружающую природу и, что самое главное, обусловливает возрастающую экономичность производства конечной продукции, уменьшение затрат труда и средств производства в расчете на его единицу. Тем самым высвобождаются ресурсы для использования в тех сферах, развитие которых характеризует качество жизни членов общества. В новых условиях изменяется оценка результатов производства. На первый план выходит не столько количество, сколько качество выпускаемой продукции. Повышение ее научно-технического уровня. Страница 208. Другой признак современного развития – создание прогрессивной структуры производства, повышение удельного веса наукоемких отраслей, воплощающих и обеспечивающих осуществление плодов НТР. Совокупность всех названных обстоятельств, Сообщает движение экономики свойства нового качества экономического развития, где целью движения становится не рост как таковой, а именно развитие, и человек, его знания, его труд, оснащенный достижениями современной НТР, его потребности во всем многообразии становятся альфой и омегой экономического прогресса. До сих пор были рассмотрены факторы, определяющие рост со стороны производства, но в рыночной экономике производство и потребление не связаны непосредственно. Их связь опосредована рынком, механизм которого трансформирует их во взаимодействие предложения и спроса. И хотя спрос определяется предложением, потребители, как правило, спрашивают то, что произведено и представлено на рынок. Само движение совокупного спроса выступает активным фактором экономического роста, В связи с этим в экономической теории принято классифицировать факторы экономического роста и в этом аспекте, то есть выделять факторы, лежащие и на стороне совокупного предложения, и на стороне совокупного спроса. От факторов совокупного спроса зависит полное использование выросшего национального пирога и возможности его увеличения в будущем, ведь если он, образно говоря, не спрошен, то есть не съеден сегодня, то нет надобности выпекать еще больший пирог завтра. В свою очередь спрос формируется личными доходами граждан, предназначенными на цели потребления, государственными расходами, а также спросом на инвестиционные товары, размерами капиталовложения в инвестиции и в запасы. 14.4. Источники и издержки роста экономики. Источники экономического роста – это те необходимые условия, которые делают возможным увеличение объема и повышение качества производимых товаров и услуг в данный период времени. Их разделяют на прямые и косвенные. Страница 209. К прямым источникам экономического роста относятся прежде всего экономические ресурсы, которыми располагает страна для наращивания объемов производимых товаров и услуг. Кривая производственных возможностей графически демонстрирует, что при полном использовании экономических ресурсов одновременное увеличение производства товаров и услуг в последующие периоды возможно только при увеличении ресурсных возможностей общества. Если все экономические ресурсы в каждый данный период относительно ограничены, то потенциал прироста материальных и финансовых ресурсов на базе НТП В долгосрочной перспективе практически безграничен. Этим определяется приоритет данного фактора НТП в системе факторов экономического роста. Увеличение объема ресурсов и повышение их качества под воздействием НТП графически изображается смещением кривой производственных возможностей вправо из положения А Б в положение А штрих Б штрих. Смотри график 14.1. Примечание диктора. Далее на странице 209 следует график 14.1 Динамика экономического роста. По горизонтальной оси, обозначенной II римское, отмечены точки B, B штрих. По вертикальной оси точки A, A штрих. Сама ось имеет обозначение первое римское. Между точками A и B и A штрих, B штрих проведены кривые, образующие четверть круга. Между ними От внутреннего к внешнему кругу проходит стрелка, конец примечания диктора. Темпы экономического роста в большой степени зависят от возможности перемещения экономических ресурсов из одних отраслей в другие, из малорастущих в быстро развивающиеся. Так, если происходит сокращение производства в обрабатывающих отраслях промышленности, то для того, чтобы переместить в освобождающийся труд и капитал, например, в электронную промышленность, требуется время и дополнительные значительные затраты. Подчас такое помещение становится трудно разрешимой для рыночной экономики задачей, требующей вмешательства государства в процессе структурной перестройки. Важнейшим условием экономического роста являются те ресурсы, которыми располагает данная страна – это внутренние ресурсы. Само богатство этих ресурсов, их структуры и качества, возможности их оптимального сочетания и вовлечения в производство в значительной мере определяют динамику общественного производства и экономического роста. Страница 210. Вместе с тем, страна может располагать богатейшими природными ресурсами, но не иметь средств для их освоения или необходимых кадров, способных приводить в действие сложную технику. В таком положении нередко оказывались развивающиеся в прошлом колониальные и зависимые страны. Преодолеть ограничения, выдвигаемые недостатком определенных видов экономических ресурсов в той или иной стране, помогает развитие международных экономических связей. Опыт Японии свидетельствует, например, как страна, бедная природными ресурсами, используя преимущества международного разделения труда и национальный капитал, смогла стремительно выдвинуться в число передовых держав мира. Собирая по крупицам научные и технические достижения разных стран, быстро и эффективно воплощая их, она смогла в послевоенный период не только в короткие сроки восстановить хозяйство, но и накопить такой научно-технический потенциал и обеспечить такой экономический рост, который по достоинству оценен мировым общественным мнением как японское чудо. Особым источником экономического роста является характер экономических отношений данной социально-экономической системы, специфика экономической среды, в которой действуют экономические субъекты, в соответствии ее состоянию, уровню развития производительных сил и, прежде всего, главной производительной силы общества, самого человека. Историческая практика показывает, что рыночная экономика, основой которой является многообразие отношений собственности, но в первую очередь частная собственность движется благодаря стремлению каждого человека добиться осуществления собственных экономических интересов. Работая ради удовлетворения собственных потребностей, движимые желанием получить больший доход, люди изыскивают наиболее рациональные, соответствующие их возможностям, Пути и способы достижения этих целей. Общая масса устремлений индивидов сливается в мощный поток, движущий социально-экономический прогресс общества. Страница 211. И наоборот, социально-экономическая система, игнорирующая или подавляющая экономические интересы людей, руками и умом которых создаются необходимые для жизни человека и процветания общества блага обречена на экономическую катастрофу. Среди источников экономического роста следует назвать также и экономическую политику. Правильно, своевременно отражая назревшие потребности общества, экономическая политика способна активизировать экономический рост. Это наиболее сложный и трудно поддающийся измерению источник роста в силу того, что он действует всегда в несопоставимых условиях. Страны, даже с одинаковым социально-экономическим строем, находятся на разных этапах экономического развития обладают разным экономическим и научно техническим потенциалом имеют разные традиции образ мышления людей и так далее недаром политику как совокупность способов достижения поставленных целей относят к искусству политик по гречески означает искусство управления государством в узком смысле слова источником экономического развития выступают инвестиции то есть вложение средств с целью увеличения доходов в будущем. Опыт той же Японии свидетельствует, что высокий уровень инвестиций в развитие народного хозяйства позволил ей добиться и длительное время поддерживать самые высокие темпы прироста ВНП. При этом, правда, нужно иметь в виду, что сами по себе большие капитальные вложения еще не решают проблемы экономического роста. Важно то, насколько эффективно они используются. В бывшем СССР Удельный вес капитальных вложений по отношению к ВНП был достаточно высоким в отдельные годы и периоды более 30%, однако эти средства распылялись по многочисленным объектам и стройкам века, использовались нерационально, зачастую омертвлялись в долгостроях и не приносили запланированной отдачи, и хотя из года в год увеличилось число незавершенного строительства, тем не менее начинались новые объекты. Не менее важным является выбор пути, как идти к поставленной цели экономического продвижения, идти проталенными путями, следуя за странными лидерами и копируя их опыт, или принимать на себя бремя первопроходцев, рискуя затратами или получая самые щедрые призы. Страница 212 исследование экономистов показывает что вложение средств в увеличение производства товаров и услуг в рыночной системе дает умножающий доход результат. Этот эффект они называют мультиплицирующим, а числовой показатель, характеризующий степень такого умножения, мультипликатором. Например, если инвестиции в размере 1 млн. рублей приносят 2,5 млн. рублей дохода, то мультипликатор в таком случае равен 2,5 млн. рублей, деленный на 1 млн. рублей, Равно 2,5. Этот показатель в разных странах с развитой системой рыночных отношений различен, отражает многообразные факторы, характеризующие состояние экономики данной страны. В то же время в условиях административно-командной системы показатели эффективности инвестиционных вложений были значительно хуже. В отечественной литературе приводятся такие данные. Если в 20-е годы для получения каждого процента прироста национального дохода приходилось накапливать ежегодно менее одного его процента, то в 1951-1986 году для этого требовалось уже 4-5%, а в 1985-1986 годах до 15-20% национального дохода. Таким образом, прирост национального дохода обходился обществу все дороже и дороже. Это еще одно свидетельство меньшей эффективности административной системы по сравнению с рыночной. Всегда ли желателен экономический рост? Есть ли пределы экономического роста?